Глава седьмая. Федот, да не тот. Утром следующего дня Лыков объявил надзирателям сыскного отделения, что подозреваемый поляк вот-вот уедет в длительную командировку. И тогда можно будет обыскать его вещи, и навести негласно справки. А сейчас нужно активизировать поиск долговязого убийцы. «Берем общую полицию и начинаем облаву», — предложил он. «Прочешем все темные места в один час. Пивные, бильярдные, публичные, секретные дома... Секретный дом, подпольный бордель. Парень у нас видный, тринадцати вершков росту. Должны отыскать». На этих словах сапожников — Встал и сказал, «Есть такой, как раз тринадцати». «Где?» — обрадовался статский советник. «Как вы его нашли?» Ночью встретился со своим осведом. Тот и рассказал, «Живет Арясина в гостинице «Крым» на Новопетербургской улице. По паспорту чин-чином, при деньгах. Часто уезжает куда-то, потом возвращается. Очень силен. Раз согнул пятак на глазах у моего человека» и говорит по-русски с акцентом. — Давайте его брать, — загорелся Петерец. — У меня другое предложение, — спокойно осадил его надзиратель. — Нынче в полдень они вдвоем будут мыться в банях Сизова. Вот там и накроем парня голеньким. Предложение единогласно одобрили. Куда он денется без штанов? — До ареста случилось еще кое-что. С вокзала привезли владельца судной кассы, Бодрецова, которого подозревали в скупке пропавших умопитет драгоценностей. Под возмущался, но как-то фальшиво. Лыков велел обыскать армянина и особое внимание обратить на имеющиеся при нем деньги. Подозрительных вещей при задержанном не оказалось, а вот денег насчитали много — 8600 рублей. «Откуда столько?» — поинтересовался статский советник. — Продал заклады? В Москве денег больше, туда и вожу в последнее время. — Что продали в этот раз и кому? Бодрецов замялся. Алексей Николаевич навис над ним. — Соврать не получится. Поедешь с нашим агентом обратно и покажешь. Это изумрудное колье с жемчугами и перстень с рубином? — Да. — сразу сознался барыга. Но в чем тут преступление? Я держу кассу суд. Все законно. Законно, если не покупать заведомо краденое. А ты? Ваше высокородие, как отличить заведомо от незаведомо? Любой, кто занимается судами, вам скажет, что всякий раз точно выяснить это нет никакой возможности. Когда-нибудь да и нарвешься? Пришел на ростом с жирафа, принес хорошие вещи. Вижу, что вроде бы они ему что называется, не Но прогонишь его, он к другому скупщику пойдет. Прибытка не получишь. Я и соблазнился. Этот человек убийца, а принесенные им вещи взяты из трупа. Бодрецов закусил губу. Значит, их конфискуют? Конечно. Вдвоем с надзирателем дуйте в Москву. Вернешь покупателю деньги, заберешь обратно драгоценности, Мы отдадим их следователю». «Вах! У меня три дома сгорели, касса сгорела, а теперь еще и деньги отдать. А жить я на что буду? А ну, заткнись!» Стукнул кулаком по столу Лыков. «Имущество у тебя застраховано, я узнавал. Сколько ты заплатил Вячесу? Тысячи две? Много три? Этих денег ты действительно лишишься. Наказание тебе за то, что купил заведомо краденое». Бодрецова увели, и пора было готовиться к аресту опасного человека. Бани Сизова стояли прямо на берегу Днепра, но местность вокруг была неустроенная. Дровяные склады, погаузы хибары обывателей средней руки. Если Вячес вырвется наружу, ловить его будет трудно. Сапожников, в чьем участке находились бани, предложил план. Мужское отделение располагалось на первом этаже и имело особый выход в палисадник В хорошую погоду посетители прямо на гишом рассаживались на скамейках, курили, пили пиво, а потом опять шли париться. Там надзиратель и предложил поставить засаду. Один человек сунется через главный вход и поднимет шум. Его цель — спугнуть убийцу. Тот бросится в палисадник и попадет прямо в руки арестной команды. Алексей Николаевич после схватки с Жоржиком Могучим не рвался подраться с еще одним гигантом и охотно уступил эту честь смоленским сыщиком На себя он взял роль пугача. Учитывая большую физическую силу подозреваемого, к его аресту привлекли пять человек. Статский советник шел шестым. Корнильев и Грундуль — подкрепленные городовыми Майдиным и Лягушкиным, должны были ждать в полисаднике. Еще один городовой — караулить главный вход. Когда полицейские шли к бане, лыкова поразил неприглядный вид окрестностей. Весь берег Днепра был завален пользованными вениками. вниз низк реке тянулись мыльные разводы от выплеснутой воды. Полная антисанитария. Куда смотрит городская управа? команда тихо заняла свои места Лыков убедился что все готовы и ввалился в раздевальню он сразу увидел огромного парня острижного стриженного подпольку тот сидел напротив двери и ковырял пятку поймав на себе взгляд сыщика детина как и предполагалось по плану вскочила и бросился к задней двери оттуда послышались крики и шум борьбы алексей николаевич не очень торопясь Мало ли что, вышел в полисадник и увидел эпическую картину. Все четверо полицейских в разных позах лежали на земле и пытались встать. А вдоль по набережной чесал голый геркулес, от которого в разные стороны шарахались испуганные прохожие. Догонять его уже не имело смысла. Статский советник помог грундулю подняться. Тот отряхнулся. Проводил беглеца глазами и вздохнул. — Черт египетский! Ядри его копалку! — Владимир Иванович, успели ли вы разглядеть подозреваемого? — Не успел, ваш воскородие. Как двинул он мне под клетку, думал, и дух из меня вон. До сих пор дышать трудно. Остальные полицейские тоже встали, потирая бока и ругаясь. У Лягушкина под глазом быстро наливался синяк. Попытка ареста закончилась полным позором. Разбойник дал тяголя. Но лыково было важно другое. Он отвел калежского регистратора в сторону и сказал. — А ведь это был не он. — Как не он? — растерялся тот. — Не Вячес? — Да. — Но, Алексей Николаевич, рост, физическая сила, акцент, наконец. Да, совпадений много, поэтому мы и обмешурились. Подошли городовые, поняли, о чем речь, и загалдели. «Как это не наш? Тринадцать вершков, корпусный, вон как нас помял. Да такой паратой паратой быстрый!» Лыков остановил их взмахом руки. «Федот, да не тот! У этого сзади под левой лопаткой косой шрам». Пока вы лежали, я успел разглядеть его спину. Ну и что? Может у Вячеса быть шрам? Может. А что его нет в приметах, еще ни о чем не говорит. Побитые полицейские никак не хотели согласиться с тем, что огребли от постороннего. Но статский советник не стал дальше спорить, а увел отряд в управление. Там пришлось объясняться с полицмейстером, который неожиданно явился в присутствии. Гепнер и Руга выслушали рассказ и долго смеялись. «Ну, бывает. Голый Геркулес несется по улицам. Такая картина запомнится обывателям надолго». «Куда он делся?» «Забежал в чей-то дом, схватил одежду, прикрылся». «Попробуй такому возрази. Искать беглеца будут, но шансов немного, особенно если у него имеются сообщники». Отчитавшись, Лыков пошел в картотеку и долго искал там нужные бумаги. Потом спустился в сыскное отделение и шлепнул ими об стол. «Вот, глядите, кого вы сейчас пытались взять?» Надзиратели столпились вокруг него. Грундуль взял учетную карточку и стал зачитывать. «Стефан Осипов, андролойц». «Крестьянин Виленского уезда Варнянской волости, деревня Ковали. Приметы. Рост тринадцать с четвертью вершков, русые волосы, под левой лопаткой шрам сверху вниз под углом, длиной три вершка. Член банды — кишки наружу. Никогда не слыхала такой». «Она не отсюда, а из Могилева», — пояснил статский советник. После пятого года лихие люди стали давать шайкам всякие громкие названия. В Екатеринодарской области, например, появились «Степные дьяволы», «В Одессе кровавая рука». Могилевские назвались вот так. «А что они делают у нас в Смоленске?» — не унимался Грундуль. Но Ткачев сообразил первый и предположил. «Здесь у них укрытие». «Верно, Николай Евдокимович». Думаю, вы попали в точку. Банда очень опасная, а у вас о ней нет никаких сведений. Смоленск — крупный железнодорожный узел, в нем сходятся три дороги. Если осесть в городе, создать бивуак и выезжать отсюда на грабежи, то местная полиция ничего не узнает. Разведали, подготовились, налетели, взяли хабары и сели в поезд. Здесь затаились на месяц-два и опять за дело. Местные сыщики молчали, но на лицах их читалось сомнение. Лыков заметил это и продолжил. «В марте банда убила в Варшаве кассира русско-итальянского общества волокнистых изделий. Вместе с охранником. Взяли 24 тысячи рублей». «Большие деньги», — осторожно прокомментировал Корнильев. «Им нужно еще больше». Они готовят побег своего атамана. Все заинтригованно слушали, и Алексей Николаевич продолжил. Еще в декабре прошлого года в Могилеве арестовали Востроножикова, главаря банды Кишкинаружу. Фамилия настоящая и очень негодяю подходит. Патологический тип. Всегда носил с собой лопату без рукоятки. Вдруг придется закапывать труп. Любил убивать жертв шилом в висок. Сколько на нем загубленных жизней сосчитать не удалось, но много. Сейчас он сидит в каторжной тюрьме. Кстати, не в вашей ли? Ткачев, выяснить и доложить. Слушаюсь, ваше воскорудие. В отсутствие атамана бандой командует есаул Артемий Ксандров по кличке Мамилюк. Тоже злодей первый сорт хотя до да востроножикова ему далеко другие персонажи это безлыжин по кличке фимка каторжный масолов пашка масол и наш знакомый андролоиц прозвище мальчик с пальчик вот такие у вас господа смоленские сыщики появились гости -да — да заговорил ткачев если мы в пяттером не смогли взять одного этого мальчика то как остальных будем брать? В Смоленске таких злодеев отродясь не было. Армию, что ли, привлечь? Надо вызвать людей Филиппова из Петербургской сыскной. Там, волкодавы, будь здоров, — предложил Лыков. И увидел, что лица смолян приняли общее выражение облегчения. Пожалуй, впрямь надо так сделать, — решил питерец. Ткачев и его подчиненные не готовы сразиться с патентованными убийцами. У них просто нет такого опыта, город слишком спокойный. Пришельцев с Коржем из Екатеринодара или Блажков с Англиченковым из Ростова придавили бы эту Могилевскую шваль без разговоров. Слушайте аудиокниги «Кубанский огонь» и «Фартовый город». Корж бы даже не поперхнулся, ему все равно, кто перед ним он самого черта повяжет. Вот бы кого сейчас сюда. Но коржа нет, а есть ткачев, который считает дни, чтобы перевестись в Киев. Как ему пойти на ножи? Еще командированный подумал. Везет мне в эту весну на атлетов. То Жоржик Могучий, то Вячес, а теперь и мальчик с пальчик. Вон он как четверых распластал. Нет уж... Пусть приедет столичная команда и заберет подлецов. Надо найти их малину и телеграфировать в столицу. Банда кишки наружу одна из самых опасных. Ее ловит третий год. Атамана схватили, а остальных никак не получается. Правильно. Вслух сказал статский советник. Я дам экспресс Белецкому, он распорядится. Но укрытие банды следует отыскать и повернулся к Ткачеву. «Николай Евдокимович, вы еще здесь? Бегом к тюремному инспектору!» До визита в дворянский банк Лыков успел выяснить, что атаман Востроножиков и правда отбывает вечную каторгу в Смоленской временной каторжной тюрьме. Стало понятно, почему кишки наружу выбрали именно этот город для лагеря. Не только потому, что тут скрещиваются железные дороги, по которым удобно скрываться с места преступлений, но и потому, что у них здесь атаман, и, по всей видимости, ребята хотят его освободить. Алексей Николаевич, получив сведения, сразу поехал на Красненскую дорогу. Там располагалось Смоленское арестантское исправительное отделение с временной каторжной тюрьмой. Каторжников здесь сидело почти 700 человек а так называемых «ротных арестантов» всего двести. Поэтому главной заботой начальства были, конечно, кандальники. Угрюмый четырехэтажный корпус возвышался над окрестностями. Окна были наполовину заложены кирпичом, по периметру тюрьму окружала высокая стена. Лыкова встретил смотритель, титулярный советник Орлов. Он был уже предупрежден телефоном от полицмейстера и сказал, — К вашим услугам, господин стацкий советник, что от меня требуется? — У вас отбывает срок востроножиков. — Да, бессрочный, сидит в шестой камере. — Это Иванская? — Можно и так сказать, — ответил смотритель. — Кто у него соседи? Орлов наморщил лоб. — Их там двадцать слишком, всех сразу не упомнишь. Три бакинских татарина сидят, абреки. Один даже знатного рода. Не помню, как это у них называется. Хан Баба Шахмелиев звать. Эмир, что ли? Скорее бег. Пускай будет бег. Есть еще теплые ребята. Расписной — это ему за татуировки такая кличка, или Серега-шкелет. Кадр у нас что надо двадцать восемь человек сидят за убийство и двести семьдесят пять за разбой а кто правит в шестой камере востро ножиков и правит татары сначала противились гордые очень рой против одного опять же но вмешался царь тюрьмы и назначил атамана набольшим. лыков заинтересовался что это за царь и смотрите объяснил смоленской временной каторжной тюрьмой командовал матерый Иван по фамилии Лишневский. Недавно он в очередной раз подтвердил свое право казнить или миловать, зарезав доносчика прямо в камере, на глазах у всех. Приговоренному к бессрочной каторге ему уже нечего было терять, больше вечности не дадут. Походив вокруг до да около, сыщик спросил. «Внутрикамерное осведомление у вас там есть?» Титулярный долго молчал, потом нехотя признался. — Ну, есть. — Кто? — Шурка Крендель. Разбойное нападение, семь с половиной лет. Мне надо с ним поговорить. — Это если он согласится. Сами понимать должны. Алексей Николаевич надавил. — Нужно, чтобы согласился. Построножкову готовят с воли побег. «Да вы что?» — переменился в лице Орлов. «А сведения точные? Кто готовит?» «Сообщники», — пояснил сыщик. «Ведь вся его банда на свободе. Давеча они зарезали в Варшаве кассира, взяли двадцать четыре тысячи с мелочью. Деньги у ребят имеются». «Сколько?» «Большая сумма. Тут любой не устоит». «Вот и я об этом, Михаил Николаевич. Давайте объединим усилия. Если атаман сбежит, вас по головке не погладят». «Это к гадалке не ходи!» — вздохнул смотритель. «Ну что за жизнь? Стараешься, стараешься, а какой-нибудь стервец обязательно подгадит, пес его заешь». «Ну, мы договорились. Зовите своего кренделя». Я служу в полиции тридцать пятый год, все понимаю. Не наврежу. Через четверть часа в допросную Клыкову привели вихлястого мужчину с разбитным лицом. — Здравия желаю, не знаю, как к вам обращаться, — поклонился он с порога. — Зови ваше высокорудие. — Так точно, едва не генерал. — Не знаю, выслужу ли. — доверительно ответил сыщик. — Вот разве ты мне поможешь? — Смотря в чем, — осторожно возразил доносчик, — тут и голову могут отрезать. — Меня интересует сосед твой, Вастроножиков. Правда, что ему с воли побег готовят? Крендель склонил голову и долго-молча смотрел на Лыкова. Потом вынул из кармана лычный портсигар арестантской работы и протянул сыщику. Лычный, сплетенный из лыка. — Ваше воскородие! Купите! Недорого прошу! Сам мастерил! Гля! Какая хорошая работа! Статский советник повертел вещицу в руках. Говоря по правде, сделана она была топорна. — Сколько хочешь за нее? — Петерину бы! ответил арестант. — Ну, ежели по вкусу. — Нет, Петерину за такую штуку мало. Плачу вдвое больше. Червонец. Точно ты -то сам делал? Как с выставки. «Благодарствуйте — Благодарствуйте! — польщенно расплылся в улыбке Шурка. Но когда питерец протянул ему красненькую, отстранил ее. — А можно получить с вашей милости рублями? Не то увидит разговор пойдут. «Целковыми же я расплачусь в лавке, как бы издельщины. Никто и не приметит. Выписку, значит». «Эх, и кусну сейчас на голодные зубы». Выписка. Покупка арестантами в лавке разрешенной провизии на заработанные средства. «А ты, Шурка, хитрец», — одобрил Лыков, выкладывая на стол рубли. «Ну, теперь давай». Они уселись и внимательно посмотрели друг другу в глаза. Потом сыщик заговорил с арестантом, как с равным. «Я знаю, что банды его здесь, в городе. Тут у них укрытие. Выскочат, облебастрят и обратно в логово. В марте они зарезали кассиры в Варшаве. Взяли больше двадцати больших. Большая. Тысяча. Жаргонная. Уверен, средства пойдут на подкуп стражи» смотрите ли у вас честный?» «Так точно», — ответил Криндель. «Ни одного побега до сих пор не было из самой, значит, тюрьмы. Только с внешних работ. Каталажка крепкая». «Как востроножников поддерживает связь со своими?» «Баба к нему ходит по пятницам. Вроде как супружница, хотя, конечно, не венчанная. Передачи носит. Богатая. В тую пятницу...» Пирог с визигой притащила. Баба, это хорошо. Вот только откуда она взялась? Я читал дело, не было там никакой бабы. Разбойник тряхнул головой. А есть. Он ее прятал. Берег от сыщиков. А теперь, когда Куприян Захарович уже сидит без срока, то перестала она прятаться. Как зовут? Епистинья. О фамилии не знаю. — Чай в конторе, скажут? Сведения были важные. Питерец не зря ехал на край города. Можно было на этом и закончить, но он продолжил расспросы. — Очень страшный, Куприян Захарович. — Да не страшнее лишь Невского. Тот, может, слышали, своей рукой копорника казнил. Копорник, доносчик. Ножом прямо в брюхо. Я рядом стоял. Меня даже кровью обрызгало. Арестанта передернула. Алексей Николаевич не удержался и спросил. Как же ты не боишься после этого? Их благородие обещает в другую тюрьму перевести Через год. Кандалы сняли, я теперь в отряде исправляющихся. Каторжники носили кандалы лишь первое время, когда находились в отряде испытуемых. Пошлет меня в Елизаветград в тамошнюю центовку у меня там мамка с сеструхой живут навещать будут голос бандита дрогнул и он отвел глаза когда осведомителя увели статский советник приказал смотрителю принести переписку востроножникова тот вдруг вспомнил а ему нынче письмо сдали еще не успели вручить покажите орлов крикнул дежурного и тут вскоре принёс лист бумаги. — Там ничего интересного нет, я уже смотрел. Так, бабская одна глупость и ничего больше. Часто это епистинья навещает Вастроножикова. Орлов опять наморщил лоб. — Два раза в месяц дозволяется. Свидание, то есть. По пятницам. А в другие две пятницы. Только письма до передачки, но без свиданий. Так она и ходит, ни одной пятницы не пропускает. Вы не думаете мы следим строго. Хлеб там или колбасу, все ножом тыкаем, нет ли пилки или секретной записки. Покуда ничего не нашли. Лыков слушал смотрителя, а сам вертел письмо и так и эдак. Даже поглядел на просвет. Титулярный советник снисходительно сказал. «Мы свое дело знаем. Письмо как письмо». Алексей Николаевич взглянул на тюремщика с иронией. — Знаете, до тонкостей! — тот обиженно дернул плечами. — Ваше высокородие, позвольте! По какому праву вы делаете мне оскорбительные намеки? Арестанты изобрели новый способ тайнописи. Один лист кладут на другой, смачивают. Не слышали? — Нет, — растерялся смотритель. — Так слушайте, способ свежий, очень быстро расходится по тюрьмам. Лист бумаги, назовем его лист А, кладут на 10 минут в воду, потом вынимают и плотно прижимают к стеклу. Разглаживают, чтобы не было морщин. Сверху, прямо на мокрый лист, кладут сухой, назовем его лист Б, и пишут на нем секретный текст, не сильно нажимая на грифель. После этого сухой лист «Б» сжигают, а мокрый, который «А», сушат, и проглаживают на горячей поверхности, например, на самоваре. — У нас на каторжном этаже есть самовар, — спохватился смотритель. — Ах, они шельмы! Я докончу с вашего разрешения. На высушенном листе пишут текст невинного содержания, вот как здесь, к примеру. Чтобы прочитать секретное сообщение, нужно лишь положить лист «А» в воду, и через пять минут буквы станут видимыми. — Ну, давайте проверим? «Давайте — Давайте! — загорелся Орлов. Надзиратель по его команде принес миску с водой. Исследователи с интересом занялись экспериментом. Положили письмо Епистине в воду и начали всматриваться. Вскоре на бумаге проступили буквы. — Ага! — вскричал титулярный советник. — Тайнопись. — Они хотят подломать тюрьму. Сыщик осторожно вынул письмо и прочитал. — Стефан едва не попался. Мы спрятали его в Шембелевке. Побег лучше пока отложить. — Михаил Николаевич, что такое Шембелевка? — Такая пригородная местность. На правом берегу Днепра, под Девичьей горой. Слыхали о горе? который напротив Молодецкой горы, что в Шейновке? Вспомнил Питерец. Точно так. Деревня и дач поблизости. Место малолюдное. Лыков потирал руки от удовольствия. Есть след. Он заторопился. Пора было ехать в дворянский банк. Михаил Николаевич, я уезжаю. Благодарю вас за содействие. Отмечу это в разговоре с губернатором. И вам спасибо, Алексей Николаевич. — растрогался смотрите Такую беду, считай, отвели. У меня в тюрьме еще ни одного побега не было. Ну, я его, стервица прижму. Двадцать четыре тысячи они скопили. Это ж мое жалование за пятнадцать лет, а взамен лишь крест в петлицу и ишиас в поясницу. Отберите всю переписку востроножикова если он ее по прочтении не уничтожает, и проверьте. Вдруг в прошлых письмах что-то важное? Да, — Да-да, я сейчас же распоряжусь.